Событие тринадцатое. Епифан прополз еще пару метров и снова остановился. Кровавая пелена вновь застила глаза. — Нельзя останавливаться! Нужно ползти! — прошептал он себе и попытался, опираясь на здоровую левую руку, продвинуться еще чуть-чуть. Бывший атаман донских казаков, а теперь сотник Епифан Саловый, полз к реке уже почти сутки. По его прикидкам оставалось чуть-чуть. Вот на тот холмик уже залезть, и оттуда, скорее всего, укшук приток Белый будет виден. Нет, с вершины холма был виден унылый, следующий холмик. Разве чуть больше этого? И? Чайки. Сил сразу добавилось. На них опять напали торгуты. Продвигаясь на юг, отряд казаков из мяса вполне мог с ними встретиться. И эпифан и дозоры выслал, и на ночь охранение выставлял. Но день за днем все было тихо. Один раз наткнулись на стойбище башкир. Только ничего полезного от этой встречи не вышло. Башкир Тимер, что был взят именно для таких вот встреч переводчиком из мяса пообщался с сородичами и те сказали, что идут они правильно и через пару часов выйдут к Яйку. Однако это и так было понятно. Стали попадаться березовые рощицы и заросли таволги, значит вода близко. Ну, хоть пару овец удалось выменять на ножи и небольшой котелок. Башкиры были бедны и совсем дикие. Ничего про царя и Российскую империю и слыхом не слыхивали. Добравшись до реки, устроили привал и отдыхали два дня. Пробиваться сквозь траву, что коню по грудь, то еще удовольствие. Башкиры махнули рукой куда-то на юго-восток, на вопрос про гору. Это и без них было ясно. Тронулись утром по прохладе предвкушая скорый конец этой непростой вылазки непонятно куда. Так и получилось. Только конец был совсем не тот, на который надеялись. Епифан во всем винил себя. Мог бы ведь дозор вперед больше послать. Двое казаков ехали в пределах видимости. Саловый время от времени бросал на них взгляд и вновь погружался в свои мысли. Мысли были о том, что пора уже остепениться, жениться, обзавестись домом и хозяйством. Хватит! Настранствовался! Навоевался!» Подняв очередной раз глаза на дозор, Епифан и заметил, как казаки валятся с коней. Епифан вскинул подзорную трубу к глазу и, не донося уже, заметил всадников, мчавшихся навстречу. По такой траве особо быстро не получится. Тех было с десяток. Местность была холмистой, и торгуты не видели еще поди отряд казаков, но через минуту выскочили степняки на небольшой холм и, развернувшись, скрылись за этим самым холмом. С диким криком соловой пришпорил коня и увлек казаков за неведомыми пока степняками. Однако уже через несколько секунд взял себя в руки. Нужно сначала проверить дозорных, может, ранены просто. Эта заминка в конце концов сослужила отряду хорошую службу. Удалось спасти рудознацов братьев Ивановых, толмача Башкира, и картографа дешпанского Карлоса, с молодым казаком Васькой Касьяновым. Жив был только один дозорный, второму казаку стрела вошла в горло, и сейчас уже по позе стало ясно Епифану, что отлетела душа боевого друга. Ехавший первым молодой Васька был жив, стрела вошла в правое плечо, и атаман, переломив ее, легко вытянул с другой стороны. Не слабый лук был у степника да и силище в руках насквозь прошила совсем нехиленькая плечика Касьянова. Пока Эпифан занимался с раненым, оставшиеся восемнадцать казаков уже спешились и заряжали мушкеты. Тем же занимались и рудознатцы с башкиром. — Тимир, бери рудознатцев с дешпанцем и Ваську, и отходите назад к реке! — изыркнул на попытавшегося дернуться раненого. — Если что, доведи людей до Белорецка. Понял ли? — Понял! — скривился не то от боли в плече, что бинтовал соловый не то от нежелания этот приказ исполнять, Васька. В это время вернулся с ближайшего холма, посланный оценить обстановку, казак. «Беда, атаман! Не меньше сотни поганых! Через пяток минут здесь будут!» Соловой сам помог взгромоздиться на коней рудознацам и картографу и, огрев плетью жеребца Касьянова, заорал. «Становись за коней, ребята! А вы, чтоб до реки не останавливались!» И под темером тоже брыкливую кобылку от всей души плетью попотчивал. Очнулся Эпифан среди ночи от невыносимой тяжести, давящей на грудь. Он долго не мог понять, где же он находится. Потом с ужасом сообразил, что лежит в куче мертвых товарищей. Торгуты решили ответить русским той же монетой. Сложили из убитых казаков гору. Атаман попытался из-под этой тяжкой ноши выбраться. Хорошо, что он находился не в самом низу. По вершку, превозмогая рывки боли в правой раненой руке, ему удалось выбраться до половины наружу. Тут он вновь потерял сознание и очнулся уже на рассвете. Сил чуть прибавилось, и Соловой, сделав последнее усилие, сполз с поголом бывшим боевым товарищем на землю. Сам бой запомнился плохо. Они успели сделать залп из мушкетов, потом стреляли из пистолей и даже, вскочив на коней, бросились в сабельную рубку чем она закончилась, было ясно, но атаман ее не помнил. Видно, в это время в него обе стрелы и попали. Вторая стрела вошла в грудь, прямо над сердцем, но далеко не вошла, видно, была на излете, застряла в ребре. Выкарабкиваясь ночью из-под горы тел, Епифан ее умудрился выдернуть, от этого, видно, и сознание потерял. Торгуты забрали все, одежду, оружие, коней и все снаряжение экспедиции Утром, осмотрев погибших товарищей, атаман только одни партки и нашел. Что ж, надо отдать должное поганым. Они оказались прилежными учениками и явно были в бою у мяса Ничего, я еще вернусь, пообещал Епифан казакам и неведомо, где сейчас находившимся степникам Пополз он на запад, где-то там должна быть река, да и недалеко вовсе, не так далече и стойбище башкир. «Вернусь!» — стиснул зубы Епифан Саловый и, опершись на левую руку, продвинулся вперед еще на пару вершков.